что он этим хотел сказать не знаю потому что на вопрос мой что это значит он с хитрой улыбкой кивнул головой и прибавил уж это так мадемуазель полин очень любит цветы не знаю совсем не знаю отвечал я как вы этого не знаете вскричал он с величайшим изумлением не знаю совсем не заметил повторил я смеясь Это дает мне одну особую мысль. Тут он кивнул головой и прошел далее. Он, впрочем, имел довольный вид. Говорим мы с ним на сквернейшем французском языке.